— Консул! — ответил Помпилио и кивнул на офицера, с которым говорил до появления Дагомара. — Капитан Дервиге! Доминатор Даркаттер! — Капитан! — Консул! — Дервиге приложил руку к козырьку фуражки. Затем Дагомара повернулся к певице, что стояла по правую руку от Адигена. — Этель! — Винчер! Консулу понравилось, что красавица-певица обратилась к нему по имени он провел рукой по длинной бороде чуть расправил плечи едва заметно усмехнулся и с излишней заботливостью осведомился вот уж не думал командор что вы учитывая ваше состояние рискнете отправиться на полигон вчерашние заигрыва помилио с кирой принесли плоды дагомара решил посостязаться с аддигеном за внимание чернока и кожани маленькая отцовская месть или же ее попытка мне приходилось рисковать сильнее спокойно ответил Адиген, откидываясь на спинку инвалидного кресла. «Но сейчас я не отказался бы от бокала игристого, консул!» «Спасибо!» Только Адиген мог так быстро и с такой легкостью переменить ситуацию в свою пользу. Официант с подносом как раз оказался справа от Дагомара. Через несколько мгновений он добрался бы до Помпилио, но прозвучала просьба, и просьба поставила консула в идиотское положение подать одигену бокал или высокомерно отказать инвалиду. Окружающие замерли. «Совсем забыл, что у вас повреждены ноги, командор», протянул Дагомар и пытаясь выиграть время. «Только они». «А вот мне, к сожалению, запрещают пить холодное вино», проворковала Этель. Привычная к светским стычкам певица чудесным образом оказалась рядом с Винчером и мягко взяла его под руку. «Я должна беречь связки» е платье кожани прелестно сочетающееся с белой формой командора астрологического флота неплохо смотрелось и рядом с черным костюмом консула прикосновение улыбка роткий взгляд прекрасных черных глаз и ситуация сглажена вы должны беречь ваш божественный голос поправил певицу дагомара после чего спокойно взял бокал с подноса и протянул его помпилева угощайтесь командор вы мой гость — Что же касается вопроса, консул, — как ни в чем не бывало, — продолжил Адиген. — Все просто. Ради визита на полигон я и проглядел на Карданею. — Неужели? — Мне много рассказывали о новом ушерском оружии. Решил взглянуть воочию. — Вы не будете разочарованы, командор. — Надеюсь. Дагомар окончательно взял себя в руки и вел беседу предельно вежливо, абсолютно нейтральным тоном. — Нам всем приятно, что такой известный человек заинтересовался разработками ушерских инженеров. Помпирил с улыбкой поднял бокал. Забыклевость! Знаменитая выставка традиционно проходила на ушерском полигоне, расположенном в 20 лигах к западу от Унигарта. Далековато, конечно, тем более, что подходящих размеров площадку можно было отыскать и ближе к городу. Но все решил уникальный рельеф. Обширное поле, на котором демонстрировалась тяжелая техника, представляло собой низину, южная сторона которой упиралась в 40-метровое скалистое плато. Именно на нем монтировали трибуны для гостей. Вид на полигон открывался необыкновенный. Устанавливали шатры и павильоны, а также стенды с образцами. Именно здесь, под звуки духового оркестра, ключом била жизнь. В глазах рябило от офицерских мундиров, галуны, палеты, кортики и парадные сабли. Глаза разбегались при виде красивейших дамских платьев. Появиться на выставке в прошлогоднем наряде считалось верхом неприличия. И на глаза постоянно попадались шпаки, пытающиеся состязаться с блестящими офицерами пошлой демонстрации достатка. Персни, браслеты, часы, дорогущие запонки, булавки для галстуков, и прочие мелочи, привлекающие внимание карманников. Но сердцем выставки, особенно в день открытия, без сомнения служил Сенатский павильон, в котором собирались сливки кардонийского света и самые видные инопланетники. Именно здесь разыгрывались хитроумные комбинации и заключались по-настоящему крупные сделки. теперь я должен поприветствовать посланника Дер Сандера», – произнес Дагомара, едва пригубив игристые. «Прошу меня извинить» и быстро пошел вглубь павильона. «Зачем ты его обидел?» – тихо спросила Этель. «Тай проверить. Умеет ли он с достоинством выходить из дурацких положений? Теперь ты знаешь, что умеет». А следующий миг Кажани умолкла, увидев недоумение во взглядах лингийцев. В отличие от певицы и Дер Вигге, и стоящий позади кресла Валентин прекрасно поняли, что проверял Помпилио. «Мне понравилось, что он с достоинством вышел из дурацкого положения», — сухо произнес Дердаген Тур. «Но консулу не следовало в этом положении оказываться».